15. -е. Даже в самом кратком обзоре математики начала века необходимо сказать о теории вероятностей и о математической статистике. Центром теоретической мысли в области теории вероятностей оставалась Россия. На эти годы приходится указанные в предыдущей главе классические исследования А.М. Липунова и А.А. Маркова. Влияние новых методов теории функций действительного переменного прежде всего сказалось на работах французской школы, которые представляют, кроме Э. Борреля, Поль Ливи, в скобках 1886 по 1971 годы, М. Фрише, в скобках 1878 по 1973 годы и другие. Сильная школа математической статистики формируется в Англии. Круглая скобка Карл Пирсон, 1857 по 1936 годы. Р. Фишер. 1890 по 1962 годы. И другие, конец круглой скобки. В скандинавских странах, затем в Соединенных Штатах Америки. Значительно разнообразнее становятся проблемы, которые ставятся перед теорией вероятностей и статистикой со стороны физики, техники, экономики. Начинается в духе общих тенденций математики аксиоматизация теории вероятностей. Круглая скобка. С.Н. Бернштейн. Э. Бориль. Конец круглой скобки.